Глава 82. Габриэль готовил себя к тому, что попадет в преисподнюю, окажется среди жертв самого изощренного насилия, превосходящего все, что может вообразить человеческий разум. Перед ним в полости рассеянного света всплывал застывший лес освежованных. Первый пластинат возник, протягивая к нему ладонь. Рукопожатие. Скелет, прикрытый кожей до ребер С высушенными сухожилиями Прикрепленными к костям Пожирал его глазами Приподнявшиеся пергаментные губы Обнажали голые корни зубов Когда Габриэль обошел его Ему показалось, что скульптура Двинулась за ним И сейчас схватит и сломает ему хребет Затем образ всадника апокалипсиса Впечатавшийся в его сознание Материализовался И встал перед ним Как и в его давнем воспоминании, это был не мужчина верхом на вздыбленном животном с содранной кожей, а женщина, или, по крайней мере, внутренность того, что было женщиной. Ее лишенные век глаза сверлили его так, что ему показалось, будто она вот-вот обрушится на него со всей силой своей ярости и оторвет ему голову. Она сжимала в руке собственный мозг, словно отбитый у врага трофей. Габриэль почувствовал, как из него утекает вся энергия, словно ее высасывали мертвецы. При каждом шаге он боялся рухнуть, потому что дальше его, возможно, поджидала дочь. Она могла скрываться в любом образе, под видом любого из представленных здесь кошмаров. Лишенные плоти личины толпились вокруг, анонимные, жуткие. Сидела ли Жюли верхом на этом коне? Или она была выставлена справа, разрезанная на восемьдесят девять ровных ломтей и растворенная в пространстве? Или же она была мускулистой воительницей, полностью освежованной и держащей кончиками пальцев тяжкий груз своей кожи, будь то предлагая ее первому встречному? Чуть дальше Габриэль обнаружил человека взорванного Сборную композицию из фрагментов тела Монументальную скульптуру более пяти метров в ширину Похожую на стоп-кадр, сделанный в долю секунды Последовавший за взрывом противопехотной мины Прямо за ней его потряс вид продольно разрезанного тела лежащей женщины Беременной почти восьмимесячным ребенком выставленные рядом в крошечных витринах эмбрионы различного возраста позволяли отследить все этапы до родового развития и люди приходили восхищаться этим подобный акт трансгрессии выявлял людоедские и некрофильные инстинкты в это мгновение он спросил себя кто же в конечном счете является монстрами Лес смыкался вокруг него. Освежеванные теснились все ближе, угрожающе, с обнаженными челюстями и умоляющими руками. Габриэля мучила жгучая, разрывающая боль, потому что не было никакого способа хотя бы мысленно представить себе человеческий облик этих мерзостей, отличить пластинаты, изготовленные на основе тел, полученных через медицинские университеты. От тех, кто попал в руки Калинина живым. Сколько похищений, сколько убийств, какие пытки. Мысленно он видел, как этот садист работает с еще живыми жертвами, раздвигает плоть, отделяет сухожилия от костей точными движениями лезвия. Габриэль миновал человека шкаф. у которого отдельные части тела вынимались, предлагая нечто вроде органического самообслуживания, когда уловил в темноте поскрипывание двери, через которую прошел чуть ранее. На мгновение ему показалось, что во мраке блеснули чьи-то глаза, но когда он посветил в ту сторону, то понял, что это были глаза, освежованного в позе стрелка из лука с направленной на него стрелой. Он устремился туда, оказался в гуще армии трупов, сжал кулаки, готовый нанести удар. В том же порыве, которому добавился страх, Габриэль пронесся через стеклянный коридор, подобие туннеля в аквариуме, с кусками человеческих тел по обе стороны, которые пытались воссоединиться, прижимаясь внутренностями к стеклу. Эти создания невыносимо угнетали его. «Где он находится?» «В каком направлении идти?» Он двинулся наугад, застыл, когда бегунья с мускулами наружу и широко распахнутой челюстью, напрасно старающаяся втянуть в себя кислород, едва не набросилась на него. Махровая повязка на ее правом запястье была помечена черным рисунком. Голова лошади. «Матильда!» Он всхлипнул отступил на шаг, споткнулся о деревянный цоколь. Обернулся. Прямо перед ним был наивысший кошмар. Завершение его поисков. Материализация годов неизвестности. Она была тут. Спустя двенадцать лет он нашел ее.